Эпилог. Войдя в Бирак, Орбо лично не видел шейки до тех пор, пока он не выразил солдатам свою благодарность за их работу и не дал Роугу и Адайну инструкции о временном плане защиты. Как только солдаты, вернувшиеся на поле битвы, чтобы собрать останки погибших на войне, принесли их в Бирак, среди них лежала шейки. Когда его труп принесли перед ним, Орбо какое-то время молча наблюдал за ним. Они находились в парадном дворе замка, обнесённом стеной. Солнце уже начало садиться... И когда вокруг сада начали зажигать факелы, женственное лицо шиики стало резко выделяться контрастом святой тени. Орба подошёл ближе и опустился на колени рядом с этим мечником, покоившимся в саду. «Как он погиб?» – спросил Орба. Один из солдат опустился на колени позади принца и, повернувшись лицом к его спине, заговорил. «Когда я последний раз видел его, он участвовал в поединке с генералом Заасом Сидиусом. Вероятно, именно тогда это и произошло. Убивший его человек Заас?» Орба вспомнил фигуру воина, который теснил шейки. Он выглядел молодо, но это правда, что у него было то определённое достоинство, которое могло исходить только от руководителя армии. И этот человек... Он уводил во всё это время. Один. В сухих словах Орба не прозвучало ни похвалы, ни осуждения действий действии шейки, но для солдата, участвовавшего в атаке, это звучало так, как будто винёт его самого. «Мне очень жаль». Солдат простёрся ниц. «Нет. Покачал головой Орба». Это я был тем, кто оставил его умирать. он поступил хорошо. Можно сказать, что мы смогли одержать победу только потому, что он сдерживал Зааса. В настоящее время все три генерала, Фолькер, Заас и Юрия, содержались в заключении в замке. Большинство их солдат уже освободили. Хотя, конечно, только после того, как были захвачены все их корабли, орудия и пушки. Приведите Заас. Орбо уже начала было говорить, чтобы сюда вызвали Зааса, но вместо этого Угрюма замолчал. Его появление не сыграет никакой роли. Он не мог притащить его к трупу шиики, обвинить его и крикнуть «Ты сделал это!», а затем мстительно поднять свой меч. Ведь Зас Сидиус боролся за победу и тем самым убил вражеского солдата. На этом всё. Некоторое время Орба оставался в том же положении. «Похоже, у него умиротворённое выражение лица!» Позади него раздался голос. Повернувшись, чтобы взглянуть через плечо, он увидел, как великан Гелиан смотрит в лицо шиики с глубоким интересом. Как он и сказал, выражение лица Шиики было на удивление спокойным, на лице которым он всегда так гордился и не позволял никому причинить вред, даже в конце его жизни, на котором не было никаких очевидных ран, а сам он выглядел так, как будто сейчас станет со словами «Я просто шучу, Орба! Я тебя заставил поволноваться!» и начнёт смеяться. Однако глаза Шиики теперь останутся закрытыми навсегда. Цвет никогда не вернётся к его бледным слегка приоткрытым губам, и его дразнящий голос больше никогда не будет исходить от них. Гелиан продолжил. «Это лицо человека, который выбрал для себя подходящее место для смерти. Принц, такой возвышенный человек, как Принц, возможно, не сможет понять, но у гладиаторов просто не может быть такого выражения в обычной ситуации, когда они умирают. И только когда они наконец умрут, их можно будет освободить из ада, который их окружал, и даже тогда они, вероятно, утащат свои сожаления в другой мир. Ты же освободил нас, Принц, но превратиться из рабов в свободных людей означает не только иметь возможность выбирать, где жить». Это также означает иметь возможность решать, где умереть, без принуждения со стороны кого-либо ещё. Шейки нашёл такое место, ни на кого не обижаясь и никого не ненавидя. Гилям замолчал и повернулся со своей гигантской спиной к орбе, чтобы уйти. Взгляд Торба снова вернулся к Шейки. Если смотреть только на его лицо, он действительно выглядел так, как будто просто спал. Орба, который всегда отталкивал Шейки, когда тот подходил слишком близко, теперь взял его на руки и прижал голову к груди. Контуры валов Берака ярко сияли на заходящем солнце, но вскоре эти мерцающие очертания сменились глубокими тенями, и всё вокруг полностью погрузилось во тьму. «Если принц прикажет», — сказал Роук, пришедший найти его после захода солнца, «мы устроим для него грандиозные похороны героя. Если ваше высочество пожелает этого, мы можем даже устроить похороны в небе, как принято для нас, офицера в крылатого дракона». «Нет». Наконец встал с колен Орба. Прошёл час с тех пор, как он впервые встал на колени рядом с Шийки. Он ходил среди других трупов, которые несли поблизости. Он был не более чем одиночным фехтовальщиком. Очень много других также погибло в этой битве. Если мы будем так щедро оплакивать Шийки, сколько времени и денег на это всё у нас уйдёт? Эээ, то же самое касается и меня. Вас? Поскольку отец считает меня уже мёртвым, исходя из того, как меня оценивает его величество император, я в настоящее время никто. Если я умру... «Отрубите мне голову и выбросьте её на обычной дороге. В общем, делайте всё, что захотите». «Я понимаю», — сказал Роук, как будто у него забилось горло. «Однако, если бы ваше высочество умер до того, как всё закончилось, и Адайны, этот дряхлый старый дурак уже потеряли бы свои жизни, я готов подчиниться любому из ваших приказов, но только эту просьбу не собираюсь выполнять». Старый генерал говорил, что если он умрёт, то это будет их последней смертью. И это естественно, поскольку если бы Гил умер, их цель, их дело, их будущее, их честь всё было бы для них уже потеряно. Теперь это касалось не только Шийки, но будто Роук или Адайн с этого момента, если бы вражеские меч или пули приблизились к Гиломефиолсу, они стали бы его щитом, и упали бы трупами к ногам Орба. Когда я умру. Орб приказал своим солдатам отнести Шийки к месту захоронения, проводя его в последний раз, он пробормотал в своём сердце: "Когда я умру, Это должно быть на вершине этой горы трупов как Гелиам сказал для работы быть освобождённым означало иметь возможность выбрать собственную смерть это означало что арбу еще нужно было освободить нет тот кого нужно было освободить однажды вернулся по собственной воле чтобы снова быть скованным невидимыми цепями я больше не могу выбирать как мне умереть я больше не могу просто умереть по собственному усмотрению я действительно сделал что-то глупое пока арbo разговаривал ни с кем конкретно Его взгляд упал на то место, где лежали несколько трупов. Мальчишеское лицо во спинах. Стрелок, который был того же возраста, что и Роан, с которым разговаривал орба Один из членов подразделения Адайна наклонился, чтобы взять пистолет из руки покойного, которая больше не двигалась. Не потому, что он собирал сувениры, а потому, что вырывал из мёртвых оружий доспехи, которые все еще казались пригодными для использования. Инстинктивно орба собирался пойти остановить его... Однако в конце концов он не окликнул солдата и не подбежал к нему. Солдат, оторвавший ружьё, опустился на колени перед следующим трупом и начал снимать с него доспехи. Слезы текли по его истохшим щекам. Через несколько минут Орбо вошёл в замок Берак. Повелитель Берака, Федом Аулен немедленно бросился к нему, его дыхание стало прерывистым. С ярко-красным лицом он поздоровался с императорским наследным принцем. «Давно же мы не виделись», — ответил Орбо на его улыбку спокойно. К счастью, вы были готовы выслушать мой призыв. Как и ожидалось, никто больше не беспокоится об этой стране, чем лорд Фидом Оулин. Фидом, конечно же, и стал тем, кто плотно закрыл ворота Бирака и помешал отступлению Фолькера. Почти сразу после того, как он вошёл в Апту, Орба отправил своего пажа Динна в Бирак. В письме, который он ему доверил, стояло имя Орба, которое заставило Фидома двинуться с места. В конце концов, сам Фидом находился у истоков того, что Орба стал дублёром наследного принца. Фидом придумывал тот или иной предлог, так что в итоге пригласил орбу в свои покои. И когда они остались вдвоём... «Ты сволочь!» Резко подошедший к нему Фидом чуть было не схватил его за шею. Его несколько излишне пухлые щёки дрожали. «Что это значит? Ты до сих пор убегал, притворяясь мёртвым? Я не давал тебе разрешения на такое эгоистичное поведение и...» «Правильно. Эгоистичное поведение больше не разрешено. Но это касается нас обоих». «Что?» «Давайте говорить откровенно, лорд Аулин». «После того, как я инсценировал свою смерть, Император объявил о смерти Гила Мефиуса всему миру. Это означает, что настоящего Гила больше нет в этом мире. Вы знали об этом и собирались использовать меня не как двойника, а как самого принца Гила, чтобы захватить реальную власть Мефиуса. Или я ошибаюсь? Это... Мы с вами теперь разделяем ту же судьбу. Я уже был готов к этому в течение долгого времени. Свобода... Свобода теперь роскошь. Когда всё дошло до этого, уверяю вас, теперь вы не сможете выбрать свою собственную смерть». Вместо того, чтобы оказаться в невыгодном положении за расстояние между ними, Орба отбросила его в сторону перед Федомом. «Он так похож на него!» Не в силах сказать ни слова, Федома вновь посетила эта мысль. Хотя их черты лица выглядели абсолютно идентичны с принцем, у него никогда не появлялось такого впечатления о настоящем Гелемефиусе. Улыбка, которую теперь носил Орба на его слегка бледном лице, была точно такой же, как у императора Гула -Мефиуса.